Глава двадцать первая. Из кабинета быстрым шагом отправились на залитую солнцем стоянку. Припекает уже очень здорово. Температура перевалила за двадцать пять градусов, что в условиях высокогорья усложняет задачу в разы. Гул стоял невообразимый. Вертолеты сруливали с полосы и выключались прямо на магистральной дорожке, становясь под сорок пять градусов против ветра. К нам подбежал ведущий кабульской группы. Он представился, но я услышал только, что он звание майора. Всего с ним прилетело 12 вертолетов, по 6 Ми-8 и Ми-24. «Боевая зарядка у нас...» «Вижу, много на восьмерке повесили. Оставляйте по два блока у Б-16. Бомбы пускай снимают, если хотят довести людей», — перебил его Янатаев. Командир кабульцев кивнул и убежал к своим техникам, которые прилетели с ним. Тут же началась работа по разрядке вертолетов. Напротив наших вертолетов остановилась колонна тентованных ГАЗ-66. Из кузовов начали спрыгивать десантники, полностью экипированные и готовые к погрузке на борт. Командиры быстро проверяли личный состав, давали последние указания. Иногда даже слишком громко. «Как у них получается перекрикивать свист винтов, рев моторов машин, непонятно!» «Первая группа на борт, номер семнадцать! Вторая на двадцать второй!» Начали десантники распределяться по вертолетам. Янатаев шел рядом со мной и Батыровым, продолжая уточнять задачу и весь замысел высадки десанта. «Ваша группа готовит площадки для десантирования основных сил. Они занимают позиции и ждут вторую группу, которую поведу я». Далеко МСК уточнил задачи группе Ми-24, которые будут готовить площадки для нас и заниматься подавлением ПВО. Когда кабульские экипажи были готовы и дозаправлены, Янатаев объявил построение. «Старший Батыров, позывной 207 С ним в паре Кислицын, позывной 205 зачитывал он состав тактических групп. В итоге получилось, что в первой волне идут 12 вертолетов Ми-8 и 4 Ми-24-х. «Большая группа, но во второй группе вертолетов пойдет еще больше». «В эфире, говорит только ведущий, в случае экстренного выхода на связь вы знаете. Сразу вам скажу, что предварительно эту местность фронтовая авиация не утюжила. Придется самим», — сказал Ефим Петрович, почесывая бороду. «Его черный шлемофон так и норовит выпасть сейчас из кармана, но он не обращает на него внимания». Кабульские вертолеты уже все зарулили и выключились. На некоторых еще вращаются винты, постепенно останавливаясь. Ветер, дующий с севера, совсем не несет прохлады. Зато приносит мелкие частицы пыли, оседающие на губах. Пауза в речи Янотаева затягивалась. Камыска смотрел по сторонам, а сказать чего-то не решается. Матыров клюковкин ко мне. Остальные по вертолетам». Все это время думал, как лучше нас позвать. Волнуется командир. Даже больше, чем вчерашним вечером. Мы подошли к Ефиму Петровичу. Он крутил в пальцах сигарету и все так же продолжал подбирать слова. «Вы, ребята, находчивые, поэтому я вас ведущими поставил. Повнимательнее там. День будет долгим», сказал Янатаев и пожал каждому из нас руку. «Только мы отошли от него, как командир эскадрильи окликнул меня», «Клюковкин, когда прилетишь, сразу в штаб дивизии!» — сказал Янатаев, подмигнув мне. «Так-так, видимо, Леночка просила зайти. Ах, нельзя заставлять женщину ждать!» «Так, Димон, все делаем быстро, потому что у меня сегодня с ну, свидание намечается!» — сказал я и поторопился на вертолет. «Вот везде ты себе приключения находишь. Даже в Афгане нашел, куда пристроить свой нос!» возмущался командир звена. Карим поприветствовал меня и Батырова, по-отечески похлопал по плечу, поправил мне шлем и протянул печенье. «О, а еще есть, не обедали же?» спросил я, перекрикивая шум мотора машины АПА, подъезжающей к борту вертолета. «Ну так, все раздал», развел он руками. Я зашел в грузовую кабину и остановился, посмотрев на наших пассажиров. На скамейках сидели пацаны, которым не больше двадцати лет. Каждый лопал печенье, которое раздал им Сабитович. Только он угощает такими сладостями в сложные моменты. «Все хорошо?» – поздоровался я со старшим группы. «Сержант Долгов! Так точно, товарищ летчик!» Начал он скакивать со своего места, но я его остановил. «Этому Долгову самому чуть больше двадцати. Форма у ребят чистая, такое ощущение, что только на складе выдали». Один парень и вовсе пытался всеми силами пристроить каску на голове, но Панама не давал ему этого сделать. «Твой командир в другом вертолете?» — спросил я и Долгов молча кивнул. «Смотри, сержант, мы заходим в район высадки, садимся, и вы по команде техника выходите. Очень быстро. Дальше залегли и ждете. Будет много пыли, так что терпите. Как осядет, поднимаешь своих ребят и действуешь по утвержденному плану». «Так точно!» — ответил сержант, и я пошел в кабину. «Ты чего так долго-то, а? Время поджимает!» — заворчал по внутренней связи Димон, когда я занял рабочее место справа. «Да не ворчи, успеем еще. Ты видел, кто в грузовой кабине?» Батыров повернулся и несколько секунд смотрел через проход в кабину экипажа на парней. «Да, десантники. А что, накурили уже?» «Ну и с кем же мне приходится служить в новой для себя жизни?» «Ну, закончит потом Димон Академию, дорастёт да до высокой должности и начнёт бурной деятельностью заниматься, не думая о людях». «Ты на лица их посмотри. Пацаны и сержант, совсем молодые. Других солдат у Родины нет. Мы с тобой тоже вообще-то не старые. Давай запускаться», — ответил Батыров, и в этот момент в кабину заскочил Сабитович. Хм, а ведь и правда нет других солдат». «Акап, я 207 готов выполнить 11», — запросил Димон у руководителя полета Ми Баграма разрешение на запуск. «Такая простейшая переговорная таблица записана у нас в планшетах. Каждая цифра означает определенное действие. Вся группа прослушивает стартовый канал и выполняет те команды, которые дают ведущему». Начали запускаться. Вертолеты загудели, винты закрутились, а видимость резко начала падать из-за поднимающейся пыли. Пока это похоже на дымку. Вроде и коллеги с Кабула прилетели, должны были промести нам полосу, но пыль уже успела осесть на бетонке. 207 выполняю 21», — доложил в эфир Батыров. Вся группа друг за другом порулила к полосе. «Взлетать будем одновременно, чтобы держать расчетную дистанцию в группе». «На полосе задержались, пока все не вырулили. Я только сейчас задумался, что нашу площадку для десантирования никто не подготовил. И это мало того, что ее найти надо, так еще и данные очень скудные посредством ПВО духов». «Внимание! 207-й, — скомандовал в эфир Батыров. «Ну, теперь уже поздно бить с тревогу». Димон оторвал борт от полосы и начал разгоняться. Я приготовил карту, включил секундомер. Все внимание перед собой. Ми-8 тяжело набирает скорость, но выходит на нужный режим. Набор, говорит в эфир Батыров, и все плавно пошли набирать высоту. Так мы пройдем по маршруту, а затем с юго-востока войдем в ущелье. Полет шел спокойно. Через пару минут после занятия нужной высоты начали выстраиваться в колонну пар. Ми-24 идут впереди, маневрируют по курсу и снова возвращаются к прикрытию. Вентилятор слегка обдувает, но это горячий воздух. От него только лицо сушит. В кресле потряхивает, когда проходим одну сопку за другой. Затем и от каждого склона нас бросает в разные стороны. Вертолет «Замполита» идет справа от нас в 60 метрах. За нами пара держит интервал 1 километр или чуть больше. «Земля и скалы вон как прогрелись. Надо ж было в самую жару высадку затеять. Не ты придумал?» Спросил у меня Батыров, парируя очередное хаотичное изменение курса вертолета от восходящего потока. «Как я могу заместителю командующего советовать?» «Идея была моя», — ее донес Янатаев. «Вот только время выбрали в штабе, ну совсем не подходящее». «Что-то пошло не по плану, раз десант высаживаем. Его и не планировали изначально». «Наша задача высадить, а там, ух, ой, а там пускай сами идут», сказал Димон, уворачиваясь от Орла, который хотел спикировать на вертолёт. «Чем ближе расчётная зона высадки, тем больше напряжение. Мы перешли канал на боевого управления, где всё чаще в разговоре проскальзывают запросы на авиационную поддержку». «Я — Волга, разрывы наблюдаю!» «Давайте левее! Ой, правее!» Горланил в эфир кто-то из авианаводчиков. «001! Ответь Днепру! Нужна пчелка и пар полосатых! Нарушители подходят! Два! Нет, уже километр от меня!» В эфир совсем не вклиниться. Авианаводчики только и делают, что вызывают вертолеты на поддержку. И вроде мы тут рядом, но у нас десант». «Димон, на площадку давай сходу заходить, там в ущелье совсем не сладко ребятам». «Да уж, слышу», – ответил мне по внутренней связи Батыров. Впереди показался населенный пункт Нохесур. Арабы уже снижаться, а площадок тут и нет совсем. «Крыша, площадку наблюдаете?» – запросил Батыров у командира Ми-24, выполняя «Змейку». 207 тут одни камни, где высаживать не знаю». Но Хесур остался слева от нас, а перед глазами показалась широкая низина размером приблизительно 100 на 100 метров. Площадка пустынная, ни одной травинки, а вокруг — холмы и скалы. не будем заходить. Площадка готова?» — запросил Батыров. Ми-24 выполнили несколько заходов без посадки и ушли вверх, вставая в круг. «Подтвердил 207. Площадка свободна. Поместимся парой. Снижаемся 205 Димон начал гасить скорость и перевел вертолет на снижение. Делает он это уверенно. Со всех сторон сопки и скалы, а тут такая поляна. Грех не попасть на нее. Еще и сур рядом. Ну, что-то слишком все просто. «Командир, дай залп». «Зачем? С ума сошел?» «От греха подальше дай залп. Не жалей ты карандашей на эту площадку». Батыров быстро включил цепи питания вооружения. 205 уйди вправо, я по площадке отработаю», — дал команду нашему ведомому Димон. «Ладно», — растерянно сказал в эфир замполит. Димон приготовился стрелять, чуть разогнался и нажал кнопку rs на ручке управления. «Пуск! Ох, ё-моё!» — тут же воскликнул Димон. «Две ракеты ушли в направлении площадки, оставляя за собой серый дым». Попали в землю, но взрыв был явно не от подобных ракет. стол пыли и земли поднялся большой, да еще и по всей площадке начали происходить небольшие взрывы. Будто из земли начали бить песочные гейзеры. «Вот это как, смотри-ка, их заминировано. Да как так-то, какого и чего?» Продолжал перебирать различные вопросы Батыров. Он отвернул вертолет влево, чтобы облететь площадку. Садиться тут однозначно нельзя. Вот только сейчас вся группа на подходе и собьет строй. нашли одну, похожую. Теперь точно свободно», — доложил ведущий Ми-24-х. командир можно я проверю?» — спросил Карим. Батыров, который каплями пота уже забрызгал пол под собой, молча кивнул. «Конечно, неприятные ощущения. Но крокодилы не могли знать о таких подлянках». «Новую площадку проверили и начали заходить. Подходим все ближе к земле. Облако пыли постепенно тянется за нами, а справа также заходит замполит». Карим пошел в грузовую кабину готовить парней к высадке. «Обороты девяносто пять, высота пять», — подсказываю я. «Димон, как и вертолет, трясется, но выполняет посадку». Тут же открывается сдвижная дверь. В кабину летит песок и мелкие травинки. «Дверь закрыта», — доложил Карим и вернулся на свое место. «Пора уже взлетать». «205-й, высадку произвел к взлету готов», — доложил Кислицын. «Понял, взлетаем по одному, отворот влево. Пошли!» — дал команду Димон. Вертолет оторвался от площадки и медленно пошел в набор. Высокая температура и разреженный воздух максимально затрудняют взлет. «Пошел отстрел», — сказал я и начал пускать ловушки из автомата АСО-2. Отворот влево, и Батыров проходит точно над населенным пунктом. Замечаем, как по нам стреляют, но успеваем проскочить. «Внимание! Всем отворот после работы вправо! В кишлаке пулемет!» — подсказал остальным Батыров. «Карабкаемся на 2500, чтобы пройти по краю ущелья. Продолжаю отстреливать ловушки и смотреть, как один за другим заходят на посадку Ми-8». Каждый быстро снижается, попадая в огромное облако пыли. Несколько секунд, и вертолет уходит вверх, выполняя отстрел ловушек. Продолжают крутиться над вершинами Ми-24 в ожидании подхода основной группы. закончили», — доложил ведущий крайней пары. «Вот, задача и выполнена». Димон выдыхает, не отвечая в эфир. Смотрю на него, а правая рука дрожит, хоть он ей и управляет вертолетом. «Командир, давай я полечу, отдохни», — сказал я по внутренней связи, и Батыров кивнул мне. В эфире уже слышно, как идет в район высадки основная группа. «001, я Днепр. Жду пчелок и полосатых. Духи уже рядом, на склонах передо мной». Нету их здесь! тухи, 200 метров! Днепр, держись! Я взглянул на карту, куда я наносил районы боевых действий наших подразделений и позывные авианаводчиков. Командир, этот Днепр сейчас недалеко от нас. Справа под 30 градусов, 15 километров. Саня, у нас два блока и пулемет. Мы ничем не поможем. Ну, если точно попадем, то поможем. батыров смотрел свою карту и на вершины которые нам предстоит перемахнуть если сейчас пойдем на выручку снова у него рука затряслась в таком состоянии он не готов лететь понял командир идем на баграм произнес я но у батырова было иное решение 001 я 207 готов к работе с днепром.